Снова насыплем порох в трубку с открытым концом. Сверху вставим объект, который почти полностью закроет отверстие. Когда порох загорится, расширяющиеся газы вытолкнут предмет наружу. При определенных условиях такое устройство эффективно преобразует химическую энергию пороха в механическую силу. Из емкости на большой скорости выстреливается снаряд. Это четвертый и самый важный способ применения пороха. Так, чтобы появилась пушка. Глубоко укоренившееся европейское предубеждение утверждает, что китайцы никогда не применяли порох в военных целях, что они использовали одно из самых эффективных изобретений в истории человечества только для праздного развлечения и детских хлопушек. Однако это абсолютно неверно. Представление о мирном характере отношений жителей Поднебесной с порохом отчасти объясняется западными предрассудками по поводу характера китайцев. Кто-то считал их дилетантами, которые случайно наткнулись на секрет пороха, но не смогли оценить его возможности. Кто-то воображал, что эти миролюбивые мудрецы сознательно отвергли его разрушительные возможности. Путаницу вносило и устоявшееся представление – Будто изобретение пороха в Китае относится еще к сотому году до нашей эры. Однако это не так. Новым изобретениям часто присваивают имена уже известных технологий. Китайским словом, обозначавшим взрывающийся бамбук, стали называть пороховую пиротехнику от зажигательных стрел до ракет. Поэтому и было ошибочно решено, что они очень древнего происхождения. Неправильная датировка на тысячу лет раньше, чем на самом деле, создавала впечатление, что китайцам понадобились столетия, чтобы пройти путь от открытия пороха до разработки огнестрельного оружия. На самом же деле китайские военные быстро заинтересовались огненным зельем и понятно почему. В то самое время, когда порох делал свои первые шаги, над Китаем нависла невиданная военная угроза.